Для осуществления намеченной здесь операции Третьей армии необходимо добиться от поляков. 1. Разрешение немедленно же приступить к формированию. 2. Возвращение казакам конского состава и седел. 3. Предоставление материальной части технических средств, обмундирования лошадей и прочего. 4. Временно принять армию на полное довольствие. Кроме того, необходимо, чтобы польская армия перед приостановлением военных действий заняла бы такое положение, чтобы обеспечить левый фланг Третьей армии при ее операции на Днепре, для чего желательно продвижение центра польской армии по меньшей мере на Фастов Карастень, каковую линию желательно держать как демаркационную. Это единственный выход из того тяжелого положения, в которое будет поставлена русская армия в случае прекращения военных действий на польском фронте. Немедленное формирование казачьих дивизий из сдавшихся казаков приобретает при этом первостепенное значение. Главнокомандующим одновременно командируется в Польшу ряд генералов и полковников для занятия командных казачьих должностей. Если формирование третьей армии окажется неосуществимым, или при прекращении военных действий на польском фронте она не сможет быть достаточно сильной для самостоятельных действий, то главнокомандующий приказал принять в таком случае меры к быстрейшей эвакуации всего боеспособного элемента из Польши в Крым. Севастополь, 30 сентября, номер 008922. Шатилов. Связь наша с поляками была чрезвычайно затруднительна. Переговоры приходилось вести исключительно через французов. Попытки установить радиосвязь с Варшавой успехом не увенчались. Несмотря на все ходатайства, союзные верховные комиссары решительно отказывались допустить установку нашей радиостанции на территории русского посольства в Буюк-Дире. Как немало доверял я нашим иностранным друзьям, однако все же не оставлял надежды, что польское правительство под давлением Франции будет, возможно, долее оттягивать заключение мира, дав нам время закончить формирование армии на польской территории или, по крайней мере, перебросить русские войска в Крым. Получение свежих пополнений военного снабжения и осуществление намеченного займа позволили бы нам продолжать борьбу. В предвидении этого Удержание в наших руках Северной Таврии являлось существенно необходимым. Отход в Крым за перешейки не только обрекал нас на голод и лишение, но являясь признанием невозможности продолжать активную борьбу, создавал угрозу лишения нас в дальнейшем всякой помощи со стороны Франции. Засев в Крыму, мы перестали бы представлять угрозу советскому правительству и тем самым теряли всякий интерес в глазах западных держав. С другой стороны, неудача за Днепровской операции неминуемо должна была отразиться на духе войск. Новые тяжелые потери еще больше ослабили состав частей. Пополнений на месте взять было неоткуда. Угроза со стороны Каховского плацдарма продолжала висеть над нами. Противник на всем фронте беспрерывно усиливался. На Мариупольском направлении были только что обнаружены части вновь прибывшей 5-й Кубанской кавалерийской дивизии, сформированной на Кубани Первая конная армия товарища Буденова в составе 4-6, 11-й и 14 кавалерийских дивизий и особой отдельной кавалерийской бригады к 1 октября подошла в район Александрия-Елисаветград, где начала пополнение запасными кавалерийскими частями. Конницу Буденова можно было ожидать на одном из участков правого берега Днепра в десятых числах октября. С подходом первой конной армии силы противника должны были превзойти наши в три, три с половиной раза, а численность конницы оказалась бы в пять раз больше нашей. При этом противник значительно превосходил нас артиллерией и техническими средствами. Первого октября Накануне отдачи мною директивы я пригласил на совещание генералов Шатилова и Кутепова. Я предложил моим ближайшим помощникам всесторонне обсудить вопрос, принимать ли нам бой впереди крымских дефиле или, очистив Северную Таврию, отойти за перешейки. Приняв во внимание всю совокупность условий, мы пришли к единодушному решению — Бой в Северной Таврии принять. Это была последняя ставка. Всякое другое решение предопределяло неизбежный конец. В ночь на 2 октября я выехал в Севастополь.